Лена Ленина. Революция любви. Предисловие. Всё, о чём написано в этой книге, поможет вам соблазнить любого мужчину, даже если вы не самая красивая, не самая молодая и не самая умная. В этой книге собраны все важные рекомендации по соблазнению и управлению мужчинами, которые прошли проверку временем, поколениями женщин и психологов, А также с успехом применяются мною и моими рублёвскими и звёздными подругами. А началось всё ужасно. Мой парень мне изменил. Такое случалось, наверное, в жизни каждой из вас, и я переживала это очень болезненно. Когда десятки людей каждый день говорят тебе, что ты самая красивая, умная и знаменитая, у тебя неизбежно случается лёгкая звёздная болезнь. И вот тогда ты особенно мучительно переживаешь измену близкого человека. Со мной случилась депрессия, и я несколько дней не выходила из дома, оплакивая свою любовь. Затем я решила понять, почему мужчины изменяют и что нужно делать, чтобы больше никогда не было так больно. Я обложилась тоннами литературы по психологии, сексологии, биохимии, физиологии, психоанализу и прочим наукам, изучающим взаимоотношения полов. Много было лишней и противоречивой информации, но те базисные постулаты, с которыми соглашались все специалисты, всё самое важное, ценное и вечное, прошедшее проверку временем, я собирала в папку. Папка выросла в книгу, содержанием которой я хочу поделиться со всеми моими подругами, знакомыми и незнакомыми. Прочтя эту книгу, вы получите власть над сознанием и телом даже самого дорогого на рынке женихов и невест мужчины. Вас раздражает то, что у некоторых роскошных мужчин бывают серые мышки-жены? Вы не знаете, как подойти, познакомиться и понравиться мужчине вашей мечты? Вы не понимаете, почему некоторые, даже не самые симпатичные и интересные женщины, всегда окружены мужчинами, в то время как вы проводите в грустном одиночестве день святого Валентина. Вам не дарят вил, автомобили и бриллиантовых колье? Просто вы ещё не прошли этой книги. Я сама планирую перечитывать её регулярно, чтобы освежать в памяти главные законы управления мужчинами. Вы узнаете, как влюбить в себя нужного парня и удержать его столько, сколько хочется вам, а также как грамотно избавиться от него, если он надоел, так чтобы он не стал врагом на всю жизнь. Вы узнаете, как соблазнить мужчин, о которых раньше вы могли только мечтать. Вы узнаете, как подойти к симпатичному парню и как ему понравиться за 1 минуту. Вы узнаете, как правильно распорядиться временем и в течение одного ужина влюбить в себя мужчину на всю жизнь. Некоторые простые секреты вы сможете использовать уже сразу после прочтения книги. Главное, следите за тем, чтобы ваш любимый не узнал о вашем интересе к опасной для него литературе. Мужчины не любят манипуляции над их сознанием, а если они узнают о том, что вы экспериментируете с их подсознанием, то они его вовсе расвербепят. Хватит проводить в одиночестве Новый год, 8 марта и 14 февраля. Давайте освоим описанные ниже секреты соблазнения и увеличим круговорот мужчин вокруг вас.